В таком случае английская фамилия мак никакого отношения к названию данного клочка земли не имеет. Простое совпадение. В городе Петровске на кладбище может находиться могильный камень с надписью «Петр Петрович Петров». Из всего отнюдь не следует, что город назван в память об этом Петрове. Так и тут. Простое совпадение. Случайность. Но ничуть не менее правдоподобен. И другой вариант. Островок мог оставаться ничем не примечательным как раз вплоть до того времени, когда при неких нам неизвестных обстоятельствах на одной из плит была высечена надпись Здесь погребен офицер флота Ивеличества Маккеллют. -э Представьте себе, что. Вскоре вслед за этим на заброшенную в волнах скалу случайно высадился какой-то финский рыболов, печальный пасынок природы. Он видит могильный камень, видит английскую, вырезанную хорошо знакомым ему латинским алфавитом, надпись на нем, и из длинного ряда слов ни одно ему непонятно. По-английски-то он не говорит. И только буква сочетания вот что-то напоминает ему. Что? Да, конечно, финское слово «мятилотом». И, как все не слишком образованные люди, будучи вполне уверен, что другие языки можно знать и не знать, но уж его-то язык, самый естественный, знает и понимает каждый, он решает «чужаки». Кого-то, зарывшие здесь в каменную могилу, просто были людьми малограмотными, И всем известное финское слово мякилота написали как-то странно, неправильно. Он возвращается домой, рассказывает о неожиданном случае соседям, все едут, смотрят, и остров получает имя мякилота. На сей раз уже при участии чужеземного мертвеца и некоторые ошибки невольно допущенные местными жителями. Если бы вам было известно, какое множество географических имен рождается из прямых ослышек, описок, из неточного понимания чужого языка, вы бесспорно признали бы такую версию вполне возможной. Она требует, однако, одного непременного условия. Надпись на плите должна быть начертана латинской азбукой. Латинской, не русской. Финны навряд ли прочитали бы русскую эпитафию, а те, которые могли бы это сделать, то есть знающие русский язык, не смешали бы фамилию с названием островка, они поняли бы смысл всего текста. Спрашивается, на каком же языке была учинена надпись? Первое, что я сделал, прочитав моя калбода, написал рудному письмо запрос. Плету-то вы видели, а точно ли помните вы, что именно написано на ней? Владимир Александрович любезно ответил мне, что надпись он помнит смутно, но в старых записных книжках сохранил краткую запись «Могила Англ-Офиц», «Мак Елиота» и «Тридцати матросов». Елиота. Час от часу не легче. С одной стороны, становится почти несомненным, что надпись на плите русская. Человек вполне образованный и современный, рудный, прочтя английскую надпись, не воспроизвел бы фамилии с Е простым, написал бы Эллиот. С другой возникает вопрос, почему такой странной орфографии придерживались те, кто почтил Эллиота над гробным памятником? Предположений можно сделать несколько. Может быть. В те времена, когда надгробие сооружалось, такое правописание английской фамилии было в России общепринятым. Надо проверить, было ли такое время и когда. Может, статься плиту заказали не в Англии и не в России, а поближе к месту захоронения в Финляндии. Тогда мастер Фин мог оказаться не твердым в русской грамоте и по ошибке заменить непонятную букву Э на более знакомую ему «Е». Значит, следует выяснить, кто именно возлагал камень на могилу, сами ли англичане, русские ли, по их поручению, или еще кто. А если, очевидно, из этого и следует исходить, надгробная надпись сделана русскими на русском языке, то очень мало шансов, чтобы финны прочитали ее еще меньше» чтобы прочитав не поняли и спутали Мак Элиота, с Мак и совсем уж никаких, чтобы таким письменным путем фамилия превратилась в имя место. Письменным путем. А устно? А что если дела разворачивались иначе? Остров так и оставался безымянным. Пока русские либо сами не устроили там мемориальные надгробия, Вполне возможно, по просьбе англичан, Англия всегда проявляла достойную всяких хвал, заботливость о могилах своих солдат, где бы они ни находили себе вечное упокоение, или пока они не обнаружили установленную самими англичанами гробницу. В этом тоже нет ничего невероятного. Русские моряки постоянно вели съемки в балтийских шхерах, составляли и исправляли мореходные записи, так называемые лоции. Любой топограф мог занести на планшет название «Остров Балтийский военный флот до самой революции опирался на финские базы. Был по разным поводам и в разных формах связан с прибрежным финским населением, с рыбаками, моряками-каботажниками, береговыми рабочими. Ничем не удивительное для флотского офицерства английское имя собственное, точнее шотландское имя собственное, могло стать известным и шкипером финских лайб, и береговым жителем, обслуживавшим флот, стать известным именно из уст в уста в обычной скороговорке макелет.